Глава 17: Когда мы подходим к моему дому, уже совсем темно. В черном небе не звездочки. Майкл разворачивается и обнимает меня. Он застает меня врасплох. Я не успеваю среагировать так, что мои руки снова оказываются прижаты к телу. «Я отлично провел день», — говорит он, не размыкая объятий. «И я». Наконец он меня отпускает. «Как думаешь?» «Мы теперь друзья?» Я мешкаю с ответом, сама не зная почему. У меня нет причин для колебаний. И о словах, которые срываются с моих губ, я начинаю сожалеть, едва их произношу. «Ты как будто бы очень хочешь со мной подружиться». Вид у Майкла становится слегка смущенный, почти извиняющийся. «Как будто делаешь это для себя», продолжаю я. В основе любой дружбы лежит эгоизм, «Будь мы все бескорыстными, наверное, оставили бы друг друга в покое. Иногда так даже лучше». «Я вижу, что сказанное его задело. Не нужно было так говорить. Я словно выдавливаю из него временное счастье». «В самом деле? Но почему я просто не могу согласиться, что мы теперь друзья, и покончить с этим?» «Чего ты хочешь?» «Что между нами?» «Мы познакомились две недели назад». Это все бессмыслица какая-то. Я не понимаю, почему тебе непременно нужно стать моим другом. В прошлый раз ты сказала то же самое. В прошлый раз? Зачем ты все усложняешь? Нам не по 6 лет. Просто у меня проблемы с... Я... Не знаю. Уголки его рта опускаются вниз. Я не знаю, что еще сказать, говорю я. Все в порядке. Он снимает очки... чтобы протереть их рукавом свитера. Я еще ни разу не видела его без очков. Все хорошо. Он возвращает очки на место, и грусть рассеивается, оставляя после себя настоящего Майкла, полного огня, мальчишку, который катается на коньках, который выследил меня до ресторана, чтобы рассказать что-то, о чем он забыл, мальчишку, у которого нет других дел, кроме как вытаскивать меня из дома, чтобы жить. Наверное... «Мне пора сдаться?» Спрашивает он и тут же сам отвечает. «Нет, не пора». «Бога ради, можно подумать, что ты в меня влюблен. А есть причина, по которой я не могу быть в тебя влюблен». «Так ты влюблен в меня?» Он подмигивает мне. «Это секрет». «Буду считать, что нет. Но ну, разумеется, будешь. В этом я даже не сомневался. Тебе даже спрашивать не нужно было, так?» Вот теперь он меня взбесил. Причем очень сильно. Да господи, боже мой! Я знаю, что я придурочная пессимистка. Но хватит вести себя так, будто я какая-то маниакально-депрессивная психопатка. И тут, как будто ветер переменился, или машина налетела на кочку, или в фильме ужасов наступил момент, когда монстр выпрыгнул из шкафа. Майкл становится совсем другим человеком. Его улыбка гаснет, а глаза, голубой и зеленый, темнеют. Он сжимает кулаки и рычит. Правда рычит на меня? Может, ты и вправду маниакально-депрессивная психопатка? Я потрясенно замираю, к горлу подкатывает тошнота. Ладно. Разворачиваюсь, захожу в дом и закрываю за собой дверь. Чарли в кои то веки у Ника Я иду к нему в комнату и падаю на кровать. На стене рядом висит карта, и некоторые места на ней обведены. Прага, Киото, Сиэтл. Еще к ней пришпилены их с ником фотографии. Ника Чарли на колесе обозрения «Лондонский глаз». Ника Чарли на матче по регби. Ника Чарли на пляже. У него в комнате идеальный порядок. Болезненно идеальный. Пахнет чистящим средством. В ящике прикроватной тумбочки он раньше держал запас снеков, но мама нашла их и выбросила, пока Чарли лежал в психиатрическом отделении. Теперь там куча книг, которые явно притащил ему папа. Я закрываю ящик, иду за своим ноутбуком, возвращаюсь с ним в комнату Чарли и листаю блоги. Я ведь все испортила так. Я злюсь на Майкла за то, что он сказал. Ненавижу его! Но я тоже наговорила глупостей. Интересно, станет ли он после этого со мной разговаривать? Если нет, я сама виновата. Я сама во всем виновата. Еще я думаю о том, будет ли Бекки завтра говорить о Бене. Будет. И много. Пытаюсь понять, с кем еще я могу общаться в школе. Выходит, что ни с кем. Думая о том, что была бы рада никогда больше не выходить из дома. о том, задали нам что-нибудь на эти выходные или нет, и о том, какой я ужасный человек. Включаю «Амели», лучший иностранный фильм в истории кино. Говорю вам, это один из оригинальных инди-фильмов. В нем правильно показывают романтику. Она там настоящая. Не «она красивая, он привлекательный, они ненавидят друг друга, а потом понимают, что у каждого есть другая сторона, переходят от ненависти к симпатии, признаются в любви, конец». В Амели романтика полна смысла, в ней не чувствуется фальши, в нее можно поверить, она настоящая. Я спускаюсь на кухню, мама сидит за компьютером, желаю ей спокойной ночи, но у мамы уходит секунд двадцать на то, чтобы меня услышать, поэтому я просто возвращаюсь наверх со стаканом диетического лимонада».